Глава 14. Удар за ударом Как вполне понятно, весь интерес дела сосредоточился теперь на трактирщике крофи и учителе Дмитрие Николаеве. Найденный в очаге уголок кредитного билета полностью исключал причастность к преступлению одного из разбойников которые, по сведениям полиции, скрывались в этой части Лифляндии. Как мог бы такой грабитель, совершив убийство, никем не замеченный, снова забраться в комнату путешественника, оставить кочергу, допуская, что именно эта кочерга послужила орудием для взлома ставень, и подбросить в очаг найденный в зале уголок обгоревшего кредитного билета? Как это ни Дмитрий Николаев, ни Кров ничего не услышали, даже если спали крепким сном. И как, наконец, могла явиться у убийцы мысль свалить ответственность за преступление на путешественника? Ведь после убийства и ограбления он бросился бы прочь и к рассвету постарался бы уйти как можно дальше от трактира «Сломанный крест». Сам здравый смысл – подсказывал все это судебным властям. Оставалось лишь сосредоточить внимание на двух столь различных по своему положению людях, как учитель и трактирщик, и остановить свой выбор на одном из них. А между тем, к вязчему удивлению даже самых невозмутимых умов, после нового обыска в Корчме не был арестован ни тот, ни другой. Легко представить себе, что в результате новых данных расследования политические страсти разгорелись еще пуще. Необходимо отметить, что обострению дела способствовала национальная рознь, разделявшая не только население Риги, но и всех трех губерний Прибалтийского края на два враждующих лагеря. Дмитрий Николаев был славянином и славяне поддерживали его как в интересах общего дела, так и потому, что они действительно не могли допустить и мысли о его виновности. Кров же был германского происхождения, и немцы становились на его защиту не столько из симпатии к этому содержателю захудалого деревенского трактира, сколько из желания уничтожить Дмитрия Николаева. Газеты обоих направлений вели между собой борьбу при помощи крикливых статей, отражавших мнение той или другой стороны. В дворянских и буржуазных домах, в конторах торговцев, в жилищах рабочих и служащих только и разговору было что об этом. Надо признать, что положение генерал-губернатора все усложнялось чем более приближались городские выборы, тем громче и восторженнее славяне провозглашали кандидатуру Дмитрия Николаева в противовес господину Франку Иохаузену. Семья богатого банкира, друзья, клиенты и не думали прекращать борьбу, стараясь использовать против учителя все средства. Что и говорить, на их стороне была сила денег» и они не скупились на поддержку своих газет. Властей и следователя печать обвиняла в слабости и даже в попустительстве, к ним предъявлялись требования об аресте Дмитрия Николаева, а наиболее умеренные из газет предлагали по меньшей мере арестовать и трактирщика и учителя. Необходимо было так или иначе покончить с этим делом до выборов а происходящие впервые на новых началах выборы приближались. Однако, что же сталось с Крофом во время всей этой предвыборной борьбы, которая нисколько его не интересовала? Кров не отлучался из трактира, все еще находясь под строгим надзором полицейских. Он по-прежнему занимался своим делом. Каждый вечер завсегдатые трактира крестьяне, дровосеки, собирались, как обычно, в большой комнате корчмы. Но кров был заметно обеспокоен создавшимся положением. Учителя оставили на свободе, и трактирщик опасался ареста. Он стал еще более угрюмым, опускал глаза под чересчур пристальными взглядами и неустанно с таким жаром упорством, яростью обличал Николаева, что кровь приливала к его лицу и можно было ожидать, что его хватит удар. Обычно дом наполняется радостью, когда в нем идут приготовления к свадьбе. В семье царит праздничное настроение. В настежь окна врывается вольный воздух и веселье. Каждый уголок озарен счастьем. Но не так было в доме Дмитрия Николаева. Может быть, он и не думал больше о деле, внесшем такое смятение в его жизнь, но зато опасался самого худшего от безжалостных кредиторов, своих наиболее ожесточенных врагов. Прошла неделя со времени последнего допроса в кабинете господина Керсдорфа. Наступило 13 мая, на следующий день истекал срок платежа по обязательству подписанному николаевым. Если утром этого дня он не явится к окошечку кассы братьев иохаузенов, ему немедленно предъявит судебный иск, а требуемой суммы у него не было. Выплатив уже часть отцовского долга всего 7 тысяч рублей, он понадеялся покрыть и остальную часть. и вот наступление срока заставало его неподготовленным. Тут-то и подстерегали его братья Иохаузены. Страшные счеты были у них с должником. Либо Дмитрий Николаев не сможет уплатить долг, либо уплатит его. В первом случае, если даже дело сломанного креста разрешится в его пользу, если продолжаемое господином Керсдорфом следствие обнаружат новые улики против корчмаря, если, наконец, Крофа признают виновным, он будет арестован, предан суду и в результате осуждения подлинного преступника невиновность учителя выяснится во всей своей полноте, то и тогда судьба его, как несостоятельного должника, будет в руках господ Иохаузенов. Они безжалостно расправятся со своим противником, поднявшим против германцев славянское знамя, заставят его заплатить за кровь молодого Карла, за свое уязвленное самолюбие, за все, что они претерпели от него. Во втором случае, если у Дмитрия Николаева окажется необходимая для покрытия долга сумма, значит, он добыл ее грабежом в трактире. Господа Иохаузены знали, что только с большим трудом, пожертвовав последними остатками своего достояния, смог учитель выплатить 7 тысяч из 25. Где было ему достать остальные 18 тысяч рублей, если неприступным путем? И тогда, произведя платеж в срок кредитными билетами, номера которых известны в банке, о чем он и не подозревает, Николаев сам себя выдаст, и на этот раз уже ни протекция властей, ни вмешательство друзей не спасут его. Он погиб, погиб безвозвратно. Утро следующего дня прошло, и Николаев не явился к окошечку кассы братьев Иохаузенов. Часов около четырех пополудни Николаеву послали судебную повестку для истребования платежа. 18 тысяч рублей. На беду судебный пристав вручил повестку Владимиру Янову. Да, как читатель сейчас увидит. На беду. Пробежав повестку, Владимир узнал из нее, что Николаев принял на себя отцовские обязательства и должен еще брать им Иохаузенам крупную сумму. Владимир вспомнил, что после смерти отца. Учитель испытал большие денежные затруднения и догадался обо всем. Он понял, что Николаев взял на себя ответственность за долги отца и не говорил об этом детям, не желая прибавлять к стольким огорчениям еще одно, а также потому, что надеялся с помощью трудолюбия и бережливости уплатить весь долг сполна. «Да». Владимир понял все это, понял он также, что повелевает ему его собственный долг. Долг повелевал ему, и он мог это сделать, спасти Дмитрия Николаева. Разве не было у него более чем достаточной суммы, той суммы в 20 тысяч рублей, которую Иван Янов перед смертью вручил учителю, а тот полностью передал Владимиру в Пернове. Ну что ж, он возьмет из этой суммы деньги, необходимые для погашения обязательства. Он внесет их братьям Иохаузенам и избавит Дмитрия Николаева от этого последнего удара. Было 5 часов вечера, а банк закрывался в 6. Нельзя было медлить ни минуты. Решив никому ничего не говорить, Владимир вошел к себе в комнату, взял из письменного стола необходимое для платежа количество кредитных билетов, и никем не замеченный собирался уже выйти из дома. Как вдруг дверь отворилась, и на пороге появились вместе Иван и Илька. «Уходите, Владимир?» – подавая ему руку, спросила девушка. «Да, дорогая Илька, мне надо кое-куда зайти, но я не задержусь, вернусь еще до обеда». Возможно, в эту минуту у него и мелькнула мысль сказать брату и сестре, по какому делу он идет. Но он удержался. Если обстоятельства не вынудят к тому, не стоит говорить об этом до свадьбы. Позже, когда Илька станет его женой, он ей расскажет все, и она, конечно, одобрит его поступок, если даже спасение отца поставит под угрозу их будущее благополучие. «Ступайте, Владимир», — сказала девушка, — «и возвращайтесь скорей. «Я чувствую себя гораздо спокойнее, когда вы дома. Я все боюсь, что отец...» «Он подавлен и мрачен, как никогда», — заметил Иван. И глаза его гневно засверкали. «Эти мерзавцы доконают его. Он болен и болен серьезнее, чем мы думаем». «Ты преувеличиваешь, Иван», — ответил Владимир. Отец обладает душевной стойкостью, которую не сломить его врагам. «Дай Бог, чтобы это было так, Владимир!» — воскликнула девушка. Владимир пожал ей руку. «Верьте мне!» — сказал он. «Еще несколько дней, и все наши испытания кончатся». Он выбежал на улицу и через 20 минут вошел в банкирский дом братьев Иохаузенов. Касса была еще открыта, и он прямо подошел к окошечку. Кассир, к которому он обратился, объяснил ему, что это дело касается лично директоров банка, в чьих руках находится вексель Николаева, и пригласил пройти к ним в кабинет. Братья были у себя, и когда им передали визитную карточку Владимира Янова, младший воскликнул «Владимир Янов, это от Николаева» он будет просить у нас отсрочить или переписать вексель. Ни дня, ни часа, тоном в котором слышалась неумолимая ненависть, отозвался Франк Эахаузен. Завтра же мы потребуем описать его имущество за долги». Предупрежденный служителем, что господа Эохаузена согласны его принять, Владимир Янов вошел в кабинет и тотчас же приступил к делу. «Господа», — сказал Владимир, — я пришел по поводу векселя Дмитрия Николаева, срок которого истек сегодня и который вы подали к протесту. Совершенно верно, господин Янов, ответил Франк Хаузе. Этот долг Николаева, продолжал Владимир, выражается вместе с процентами в сумме 18 тысяч рублей. Совершенно точно, 18 тысяч. Эта сумма составляет остаток долга принятого на себя господином Дмитрием Николаевым по смерти отца. «Все это так», — подтвердил Франк Эйохаузен. «Но мы не потерпим никаких отсрочек». «Кто вас об этом просит, господа?» — с высокомерием произнес Владимир. «Ну да», — воскликнул старший из братьев. «Вексель следовало покрыть еще до полудня, и...» «Он будет покрыт до шести, вот и все». «Не думаю, чтобы из-за такого опоздания ваша фирма могла объявить себя несостоятельной». «Господин Янов!» — воскликнул Франк Ахаузен, которого эти холодные насмешливые слова привели в ярость. «Вы явились уплатить нам 18 тысяч рублей или...» «Вот они!» — ответил Владимир и протянул ему пачку кредитных билетов. «Вексель, пожалуйста!» Удивленные и рассерженные господа Эахаузены ничего не ответили. Один из братьев подошел к несгораемому шкафу, стоявшему в углу кабинета, открыл лежащий в нем бумажник с затвором, вынул из него вексель и положил на стол. Владимир взял его, внимательно проверил подпись Дмитрия Николаева под обязательством на имя господ Иохаузенов и, передавая им пачку кредитных билетов, сказал «Пересчитайте, пожалуйста». Франк Ахаузен даже побледнел под презрительным взглядом, которым его смерил Владимир. Дрожащими руками он начал пересчитывать ассигнации.